Глава 4. Тайны прошлого «А почему тебя на допрос Арины не пустили?» Донес из лоджии голос Мариэлы. «Инкобу же ты сделал внушение, чтобы он сказал правду». Она стояла у каменной балюстрады и любовалась западным Айгрэмом, который отсюда был как на ладони. Высокие здания центральной части тянулись вверх, переливаясь разноцветными огнями, а за ними ковром черепичных крыш раскинулся обширный частный сектор с похожими на пульсирующие артерии улочками. Внизу, покачивая покатыми боками, проплывали разномастные скаты, летали дроны из курьерской службы и цветными стайками кружили магические светлячки, являвшиеся отличительной чертой отеля «Радушный мост». Город жил ночной жизнью, и наблюдение за ней с такой большой высоты завораживало. Видимо, поэтому ведьмочка и застряла на луджи, упорно не желая возвращаться в номер, который он снял. К у меня тоже, как ты выразилась, не пустили», — сказал Ян, задумчиво глядя на капсулу-телепорт, которая внешне напоминала накрытое стеклянным куполом блюда. Рядом в столешницу был вмонтирован небольшой экран, на котором высвечивалось меню. Из предложенного охотник выбрал белое вино, сыр и фрукты. Но главный сюрприз ждал его супругу позже, когда им доставят заказ из маленькой круглосуточной кондитерской в Космоларии. Господин Грей, как он называет себя на данный момент, признался во всех злодеяниях сам. После видеозаписи, предоставленной моим коллегой и наших с ним свидетельских показаниях, Отпираться смысла не было. Да, Виктор и не пытался. Расписывал во всех подробностях, как искал свою единственную, но без конца натыкался на ветреных, жадных, глупых. Козел сделала вывод Мариэла, однако в комнату не вернулась. «Все у него виноватые, один он идеальный. Ненавижу таких уродов». Она по-прежнему смотрела на город, опираясь локтями на широкие перила, И Северьяну казалось, что девушка просто боится. Его, себя, этих роскошных апартаментов с одной большой кроватью посередине. Правда, тут имелся еще и мягкий ковер, на котором вполне можно было спать, прихватив подушку, если супруга все-таки выгонит его из постели. Но охотник рассчитывал на ее благосклонность. Понимал, что не стоит торопить жену, что она еще не до конца приняла их брак. Да и стрессовая ситуация, в которую угодила Мариэла, не благоволила романтическому вечеру, однако ничего не мог с собой поделать. Он хотел обнимать ее, как прошлой ночью, целовать и просто лежать рядом, вдыхая запах шелковистых волос, таких пушистых и блестящих после душа. Слушая ровное дыхание маленькой вредины, Северян мечтал любоваться ее расслабленным личиком с сочными яркими губами, которым не требовалась никакая косметика. Эгоистично, поспешно, но... Охотник чувствовал, что нужен ей, что она уже готова опустить щиты и довериться ему по-настоящему. Надо было просто подтолкнуть ее к правильному решению, потому он и привез жену сюда, сославшись на то, что и ее дом, и его квартира известный аметисту, а оставлять супругу одну он больше не был намерен, ибо чревато. Тихо звякнула капсула, заполняясь туманной дымкой. Когда пелена рассеялась, под крышкой стояло дорогое вино, два хрустальных бокала, грани которых переливались всеми цветами радуги, и корзинка с едой. — Может, заказать что-нибудь посущественнее? — предложил ведьмак, взглянув на девичий силуэт, видимый сквозь полупрозрачную занавеску. — Ты ведь ничего толком не ела сегодня. Белое мясо с грибным соусом и зеленым салатом. Что думаешь? Читая меню, спросил он. Нет аппетита, ответила Марине, оборачиваясь. Яблочка мне вполне достаточно. Яблочко, да. А еще всего того, что он выбрал на свой вкус, помня о предпочтениях леди М. На голодный желудок даже малое количество вина быстро ударит ей в голову, и она, наконец, расслабится, перестанет шарахаться от него и отводить взгляд. Подумаешь, поцеловал. Дважды. Это ведь не повод краснеть как школьница и замыкаться в себе, если он прикасается к ее руке или наклоняется при разговоре, нарушая личное пространство. В конце концов, они официально женаты. И у них, между прочим, до сих пор не было нормальной брачной ночи. Пора исправить это досадное недоразумение. Здесь и сейчас. Там же. Мне следовало размышлять о крёстной, которую выпустили под залог. О поездке к папе, намеченной на завтра. Об аметисте, если он действительно причастен к покушениям. О загадочной сирене, пытавшейся меня убить. О Василине, второй раз пострадавшей за меня. Мне много о чем стоило подумать, но в мыслях был только проклятый охотник и его признание в любви. Короткие, будто ненароком оброненные слова. Может, они ничего и не значили. Возможно, Ян просто так это сказал, желая меня успокоить, отвлечь, но... Да чего же мило на сей раз прозвучало пресловутая «Маруся». Я даже прониклась симпатией к имени, которое раньше бесило. И когда Северьян снова называл меня так, забыв о моих прошлых возмущениях, молчала, пытаясь скрыть рвущуюся наружу улыбку. «Да что же со мной все-таки происходит? Одно дело признать, что хочу этого мужчину. Такого грех не захотеть, привлекательный же гад. Другое — понять, что по уши в него втрескалась, причем, похоже, давно. Все-таки я ненормальная». Кто в здравом уме влюбляется в мерзавца, причастного к заточению родного отца? Конечно же, я. И не важно, что Вельский не внушал папе чувства вины. Увлеклась я им, когда об этом известно мне не было. «Кушать подано, жена», — заявил Северян, подходя сзади. Я не обернулась, чтобы он не увидел, как дрогнули уголки моих губ. «Яблочко почистил?» Полюбопытствовала ехидна, продолжая следить за оранжевой цепочкой волшебных светлячков, похожей на искрящуюся змейку. Они то сворачивались кольцом, то извивались волной, проплывая мимо. Следом за ними спешили желтые огоньки, затем зеленые, пока в конечном итоге не собиралась целая радуга. «И яблочко тоже», — усмехнулся муж. Он поставил на перила два бокала, наполненных белым вином, Рядом опустилась корзинка с аппетитным содержимым, большую часть которого я, кстати, не заказывала. Щелчком пальцев ведьмак зажег свечи в стеклянных чашах, расставленных здесь повсюду. И у меня закрались невольные сомнения, что номер для молодоженов в этом жутко дорогом и популярном отеле был единственным свободным. Охотник сказал, что нам повезло, потому что какая-то пара отменила бронь. Но я-то знала, что на такую удачу нашлась бы сразу куча претендентов, однако счастливый билет от чего-то вытянули именно мы. «Лучшее место в городе, где можно спокойно выспаться, не опасаясь, что нас потревожит», — расхваливал радушный мост супруг, когда я готова была пересидеть эту ночь в любой забегаловке, лишь бы не одна. «Думала, мы здесь не снимем даже кладовку без предварительной договоренности. Ан, нет. Нам выдали электронный ключ от апартаментов, Да еще и свадебных к тому же. Подозреваю, у охотника тут были какие-то личные связи, иначе бы ничего нам не обломилось. А так мы получили во временное пользование серебристо белую студию с лепестками роз, рассыпанными по полу, огромный лоджией с восхитительным видом и кроватью. Тоже очень большой, но в единственном экземпляре. И хотя опыт совместных ночевок у нас с мужем был, я все равно нервничала. Боялась того, что могло произойти, и злилась, потому что очень хотела этого. Как там Вельский меня назвал? Противоречивый? Он, как всегда, оказался прав. Потому, наверное, я и расспрашивала его о чем угодно, кроме любовного признания, а могла бы расслабиться и насладиться чудесным вечером, безумно красивым, удивительно теплым и сказочно романтичным. Но ведь я заслужила глоток счастья среди экстремального меню из неприятностей, верно? А знаешь... Я крутанулась на месте, разворачиваясь к нему лицом. И моментально забыла, что хотела сказать, когда Северян легко подхватил меня за талию и усадил на перила. Что? Спросил, будто ничего не произошло. А мое сердце зашлось в груди, и руки задрожали. Не от страха от волнения, причиной которому был этот несносный блондин с проказливой улыбкой, подающий мне вино. «Элоиз сказала, это твое любимое». «Сыр тоже выбирал по ее рекомендации?» Справившись с реакцией собственного тела, поинтересовалась я. «Естественно, не без ехидства». Охотник кивнул, отчего на глаза его, мерцавшие в полумраке, упала длинная челка. «Значит, мы сегодня напиваемся и отсыпаемся? Таков план?» Спросила, чтобы хоть что-то сказать, спасаясь от неловкости. «Давненько я так не робела. Просто детский сад какой-то. Нет, чтобы притянуть его к себе и прильнуть к насмешливым губам, утоляя мой сексуальный голод. Мы ведь не зеленые юнцы, прячущиеся в подворотне от зоркого ока предков. Мы взрослые люди». «Женатые, к тому же». «Именно так, Мари. Отпив немного, Северян внимательно пронаблюдал, как я сделала то же самое. Прикрыв глаза, вдоволь насладилась фруктовыми оттенками ананаса и цитрусовых, смешанными с легкими тонами обжаренного миндаля и едва уловимым привкусом дыни. Немного подумала, глядя на мужа, на город, на тонкую вуаль, отделявшую лоджию от комнаты, и совершила ужасное. Одним махом осушила весь бокал, вместо того, чтобы подтягивать вино, наслаждаясь божественным напитком. «Еще?» — с некоторым сомнением поинтересовался Северянин. «Спасибо, хватит», — решила я, прислушиваясь к своему организму. Длительное послевкусие с оттенком сладких яблок, чарующий аромат свечей и ночь, пропитанная волшебством, Он точно неспроста устроил это свидание. Голова моя закружилась, но не уверена, что от вина. Глубоко вздохнув, я пробормотала. Ян... и запнулась. Но что я ему скажу? Прости, что подозревала и отравляла жизнь, считая своим врагом? Так я и сейчас ее активно отравляю, учитывая проблемы, которые преследуют меня, словно табун диких лошадей. «Слушаю тебя, Марусь». Он снова меня так назвал, а я опять улыбнулась. Но ничего путного на ум так и не пришло. Я просто смотрела на него и пыталась понять, что в нем нашла. Симпатичных мужчин хватало, вокруг леди М особенно. Оригинальных кадров тоже было пруд пруди. В блоге «Медуза» такие отмечались завидным постоянством. Но мне нужен был только Вельский, и я без побери его получила». «Да думаю вот о том, что мы идеальная пара», спросил светловолосый искуситель, придерживая меня за спину и чуть наклоняя назад, туда, где далеко внизу кипела ночная жизнь расцвеченного огнями Айгрэма. Мимо проплывали радужные светлячки, кожу катал теплый летний ветер, а вторая ладонь Северьяна медленно скользила по моему животу вверх, собирая складками тонкую майку, и вынуждая меня прогнуться еще ниже. Ему хватило бы одного легкого движения, чтобы отправить в смертельный полет свою непутевую женушку. Понимание этого пугало и возбуждало не меньше, чем близость охотника и романтический антураж. Я снова играла с огнем, проверяя на прочность и свою жизнь, и намерения Вельского. Все сейчас было в его руках, включая меня. Обняв его бедра ногами, Я притянула мужчину к себе и перилам, на которых сидела. Сердце бешено колотилось, грудь вздымалась под его пальцами, а губы кривились, вызывающие улыбки. — Ну же, охотник, я больше ничего не боюсь, а ты? — Чокнутая моя ведьмочка, — усмехнулся муж, возвращая меня в прежнее положение, чтобы впиться в губы, лаская руками спины и плечи. А я зарылась пальцами в его жесткие волосы, отвечая на самый сумасшедший поцелуй, какой только можно придумать, и ловила от этого кайф, несравнимый ни с чем. Ночь, адреналин и сорвавшаяся с катушек возбуждение. Что может быть восхитительнее? Мы целовались долго и со вкусом, не замечая разбитые бокалы и рассыпанные по полу фрукты, которые я в порыве страсти смахнула рукой. А потом прилетела птица Обламинга, громким металлическим голосом сообщив об особой доставке в номер. — Какого? — я не договорила, раздосадованная, что нас снова прервали. Дыхание мое сбилось, лицо раскраснелось, а губы сладко ныли от жадных и неистовых ласк. — Сюрприз! — шепнул Ян, подхватывая меня под ягодицы. Так и понес в комнату, удерживая в прежней позе. «В принципе, ничего криминального. Я по-прежнему была в джинсах и майке, хоть и спущенной с одного плеча. Но кататься на мужчине, обнимая его талию ногами, было адово пламя. Я о чем-нибудь еще думать могу, кроме секса?» Сюрпризом, к моему огромному удивлению, оказалось мороженое. Шоколадное в апельсиновой глазури с вишневым ликером, входившим в состав сиропа, приготовленного кондитером. Было страшно, когда меня заставили снять пробу, накормив сложечки. ложечки. И неожиданно вкусно, потому что бредовый рецепт обыграл настоящий мастер. Про то, как мы ели мороженое на ложе для новобрачных, деликатно умолчу. Скажу только, что первая брачная ночь определенно удалась. «Утром. Тюремный корпус с серой махины, возвышавшейся посреди Янтарного озера, встретил нас мрачными взглядами охранников, с подозрением следивших за каждым нашим шагом. И вроде пропуск был в полном порядке, да и меня тут давно уже знали, но я кожей ощущала напряжение, витавшее в воздухе, будто мы не проведать отца явились, а организовать ему побег». Наверное, причина такого отношения крылась в Вельском и его даре сирены. Местные служащие опасались ментального внушения. С другой стороны, с чего бы законнику такое творить? Не из любви же ко мне, правда? Или все же из-за нее? Метки на наших руках с ночи не прекращали светиться, подтверждая консумацию брака. Наверное. Во всяком случае, именно так я предположила. Но о львинге, которым мы написали письмо с вопросом, нас проигнорировали. Утро, не считая этих косых взглядов, сверливших спину, выдалось вполне благоприятным. Не то чтобы я выспалась, но уставшая точно себя не чувствовала. А вот полный сил, да. У меня будто крылья за спиной выросли. Энергия била ключом, и аметист, личность которого мы до сих пор не выяснили, больше не пугал. Скорее раззадоривал, пробуждая азарт охоты. Мне надоело чувствовать себя жертвой, и я была полна решимости изменить правила этой игры. Но прежде чем разбираться с проблемами настоящего, следовало прояснить кое-какие моменты из прошлого. Нас под конвоем проводили в папину мастерскую, которая была и его камерой тоже. Просторная комната в корпусе для элиты, как тут называли заключенных, получавших разные привилегии. Кто за сотрудничество с гвардами, а кто и за дружбу с начальником тюрьмы, как мой папа. Отношения эти зародились далеко не сразу. Сначала отец делил узенькую клетушку с соседом, и из удобств там была только уборная за ширмой. Папа делал наброски мягкими карандашами, изобретенными специально для заключенных и душевно больных, чтобы предотвратить члена вредительства. Даже деревянной палочкой, как показывала практика, люди умудрялись наносить себе смертельные раны. И вот однажды папка с рисунками попала на стол к начальнику тюрьмы, а не ко мне, как обычно. И господин МакГрегор увидел в папином творчестве тему, которую начал активно раскручивать, поощряя художественный талант заключенного, осужденного за двойное убийство на почве страсти. Это стало отличным пиар-ходом, и вскоре работы моего отца начали пользоваться большим спросом. А он раздавал картины направо и налево, обогащая из своего высокопоставленного покровителя, который перевел его в одиночную камеру, откуда открывался чудесный вид на берег озера. Решеток там не было. На окнах в современных тюрьмах стояли прошитые магической сетью сплавы, внешне похожие на обычное стекло. Бело-золотое мерцание внутри него видели только маги, такие как мой отец. Но его и это вдохновляло. Краски, кисти, холсты, У него после переезда на новое место было все, и никто больше не опасался, что он воткнет себе в шею карандаш или вскроет вены пером. Папа за эти семь лет заслужил репутацию спокойного и очень вежливого заключенного, которого, если не любили, то точно уважали. А как иначе, если он под крылом у начальника тюрьмы? Мои попытки уговорить его подать апелляцию отец методично пресекал, продолжая настаивать, что отбывает наказание справедливо. Я приезжала к нему каждый месяц, и по распоряжению господина МакГрегора меня пускали сюда, в уставленную холстами светлую мастерскую, совершенно не похожую на тюремную камеру. Папа никогда не покидал это помещение. Ему приносили еду, инструменты и прочие вещи, допустимые при мягком режиме содержания заключенного. Меня будто одну из этих вещей к нему тоже приводили, но мы никогда не оставались наедине». Один из охранников при наших свиданиях безмолвной тенью стоял у двери и, подозревая, потом бежал докладывать каждое услышанное слово своему начальству. Папа для МакГрегора был золотой жилой, упускать которую этот господин не желал. Хм, они потому ли на нас тут волком смотрят? Если Вельский сможет убедить моего отца в его непричастности к смерти родителей Марка, дело могут заново открыть. И хозяин Эвергрейса потеряет альтернативный источник дохода, который открывает перед ним гораздо больше дверей, чем занимаемая должность. Какой аристократ захочет видеть на своем приеме главного тюремщика? А коллекционера и мецената, позволяющего великому мастеру творить даже в тюремных застенках? Очень даже. Имидж и репутация. Как много значат эти слова. «Мариэлла». Папа удивленно моргнул, будто выпадая из транса. С кисточкой в руках и следом от синей краски на лице он был таким забавным, милым и таким родным. Уже конец месяца. Я что-то совсем потерялся во времени. Рассеянно улыбнулся он, не обращая внимания ни на охотника, стоявшего рядом, ни на охранника в серой тюремной форме с бейджиком и нашивками, характерными для служащих тюрьмы Эвергрейс. Пап. Я так соскучилась. Подойдя к отцу, обняла его, рискуя испачкаться в масляной краске, которая была не только на щеке, но и на его одежде. «Вижу ты весь в творчестве», — оглянулась, отмечая прибавление среди полотен. «Как всегда, Мари, как всегда», — покивал он, все так же улыбаясь. Немного растеряно, будто его насильно вырвали из привычного мира, и он никак не мог сориентироваться. Впрочем, так и было. «Хочешь посмотреть портрет мамы?» — спросил он, оживая. Когда речь заходила о живописи, папа менялся. Его карие глаза начинали блестеть, плечи расправлялись, а на губах появлялась довольная улыбка. Отец заслуженно гордился своими шедеврами, не отдавая отчет тому, что в раскрутке его имени большую роль сыграли убийства, в которых он признался, и начальник тюрьмы, взявший над ним шефство. Хотя таланту папы действительно был. еще какой! «Очередной?» Притворно удивилась я, привычная к таким новостям. «Хотя бы одна картина из двадцати всегда была посвящена маме, а то и две-три. Он меня так часто не рисовал, а ее постоянно. Тосковал по ней или испытывал чувство вины, не знаю. Этот особенный...» Загадочно улыбнулся мастер, подводя меня к стене, вдоль которой стояли холсты. «Один из особенных», — исправился он. «Кто тот парень, что приехал с тобой? Муж?» Как бы между делом полюбопытствовал отец. А «Я уж думала, он совсем в своем иллюзорном мире потерялся и ничего вокруг себя не видит. Ошиблась. Очень даже видит, раз сразу понял, кем мне приходится Вельский. Впрочем, с брачными метками, пылающими серебром, другие выводы сделать было сложно. Да и доступ к Мирлингу у отца имелся, а там много всего интересного, о его дочери в последнее время писали и говорили, в том числе и о нашей с охотником свадьбе. «Да, пап, это Ян, мой супруг», — сказала я, поглядывая то на мужа, то на отца. Оба выглядели абсолютно невозмутимыми, и только охранник настороженно зыркал на нас, будто мы тут секретную операцию разрабатывали, а не те с зятем знакомились. Он профессиональный охотник за головами, а еще ведьмак с даром сирены, и ему официально разрешили допросить тебя с применением ментальных способностей. Решила не ходить вокруг да около я. — Я бы предпочел просто поговорить, — сказал Вельский. Папа, сделай это, пожалуйста, для меня. Знаю, ты не хочешь ничего слышать о прошлом, но. меня уже трижды пытались убить. Возможно, причина кроется в гибели наших соседей, и только ты можешь пролить на все это свет. Как? Отец стоял с картиной в руках, которую так и не показал мне. Задумчивый, но не сердитый. Уже хорошо. «При содействии Яна ты, возможно, вспомнишь какие-то важные детали, которые выпали из памяти из-за эмоционального потрясения и...» «Я согласен. Приступайте, молодой человек», — прервал поток моих убеждений он. Вручив мне полотно, отец направился к Северяну, а я уставилась на лицо мамы в обрамлении белоснежных лилий. Она лежала в воде, наверняка в нашем пруду. И по груди ее, часть которой тоже была изображена на картине, извиваясь, ползла змея. Кроваво-алые губы, зеленые прозрачные глаза, полные печали. «Мама, мамочка, как же мне тебя не хватает!» В груди защемило, глаза защипало, а из горла вырвался то ли всхлип, то ли вздох. «Адово пламя! Не время для тоски!» «Что там папа сказал? Этот портрет особенный. Но что в нем такого важного? Змея, ползущая к шее? Или цветы, похожие на траурный венок? Какой особый смысл творец вложил в свое детище? Что хотел донести до меня? Какую подсказку дать?» «Слушайте меня внимательно и смотрите в глаза», — начал Северьян. Тихий уверенный голос обволакивал. Даже я невольно отвлеклась от полотна, сосредоточившись на их беседе. Чего уж говорить о художнике с неуравновешенной психикой и не самым сильным характером. Хотя, как сказать, ведь столько лет папа покрывал кого-то, если версия охотника верна. А для этого надо иметь железную волю. Охранник тоже слушал и разве что не записывал. А потом начался диалог, каждый вопрос которого, как и каждый ответ, возвращали меня назад в тот злополучный день, когда убили Читу Ландау. «Руки в крови! Руки!» После получасовой беседы бормотал папа, глядя на свои дрожащие ладони, испачканные масляной краской вовсе не алого цвета. «Кровь! Я помню, как смывал кровь! Много крови!» «Вы застрелили их, а не зарезали», — сказал Северьян, предостерегающе, взглянув на меня, когда я дернулась успокоить отца. «Откуда же столько крови?» «Я ей пытался помочь. Она еще дышала». «Я замерла, не веря собственным ушам». «Дышала? Юлиса? Но почему он никогда об этом не говорил? Пытался забыть тот кошмар?» «Или скрывал какую-то тайну?» «Она просила позаботиться о дочери», — отвечая на очередной вопрос, признался папа. «Кто она?» — не выдержала я. Юлиса или, может, мама? Кто?» Муж подарил мне укоризненный взгляд, и я поспешно прикусила язычок, отворачиваясь к картинам, которые начала рассматривать одну за другой, делая вид, что сильно увлечена. «Кто просил вас об этом, Илья Витальевич?» — повторил мой вопрос охотник. «О чем?» — отец выглядел растерянным. «Любишь мою девочку?» — спросил он, меняя тему. «А я замерла, боясь дышать. Да, Северьян говорил мне о своих чувствах этой ночью. Но вдруг это все было в полустрасти, а сейчас он протрезвел, опомнился и...» «Люблю», — без каких-либо колебаний ответил муж и вы, уверен, тоже ее любите. Поэтому давайте продолжим. Это необходимо для безопасности Маруси, то есть Мрелы. Я не сдержала улыбки, услышав его оговорку, а папа не придал ей значения. Они говорили еще минут десять, потом нас нагло выпроводили за дверь, сообщив, что время свидания истекло. Даже попрощаться мне с отцом толком не дали. Короткие объятия, поцелуй в щеку, и обещание встретиться через месяц. Вот и все, что я успела сделать перед уходом. Еще картину щелкнула на телефон, чтобы добавить фото в папку «Особенное». Кто просил отца заботиться о дочери, так и осталось загадкой. Он будто забыл этот момент, скрыл в темных недрах памяти, и никакое сиреновское внушение не смогло его снова вытащить на поверхность. Зато мы выяснили, что Арина действительно его любовница. Она стала ей уже после того, как отца посадили. Но и раньше они с ним встречались, хотя и не делили постель. Как ни грустно это признавать, но их платонические отношения тоже давали крестный мотив для устранения соперницы. Сердечные дела порой толкают на ужасные поступки даже очень умных и расчетливых людей. Мусоль эту версию я могла бы заподозрить Барцеву и в убийстве мамы, если бы не сидела рядом с ней в кабине ската, и не слышала того последнего «Прости». «Что думаешь?» — спросила охотника, когда мы садились в бронированный скат с фиолетовыми огнями. Он был длинный, восьмиместный, с защитным экраном, отделяющим пассажиров от водителя. В таких обычно перевозили заключенных, но и гостей Вергрейса тоже доставляли в похожей машине. В ее облегченной, конечно, версии, без скандалов и магических ловушек, не позволявших преступникам контактировать друг с другом. Но ощущение все равно было мерзопакостное. «Конкретизируй», — попросил муж, наклоняя ко мне голову. Я теснее прижалась к его плечу, не зная, стоит ли обсуждать результаты допроса здесь или лучше подождать, когда мы окончательно избавимся от саглядатаев. Второе было бы логично, но меня так и подмывало узнать мнение охотника. «Папа убийца или защитник, как ты и предполагал?» «Если да, то кого он выгораживает?» — шепнула ему на ухо. «Никого», — огорушил меня супруг. И прежде чем я начала возмущаться, доказывая его неправоту, пояснил. Ему искусно подменили воспоминания. Давно. Поэтому определить, как это сделали и кто, не смогу сейчас уже ни я, ни даже профессиональный менталист. Следы воздействия с годами стерлись. Твой отец свято верит, что он убийца. Прости. «Но мы ведь сможем что-то сделать!» Я с надеждой посмотрела на него. Северян переплел свои пальцы с моими, ободряюще улыбнулся и спокойно проговорил. «Сможем, Маруся. Мы найдем настоящего убийцу». Тем же днем... «Удивительно, но за сегодняшний день меня ни разу не попытались убить. Я, признаться, уже привыкла к тщательно подстроенным несчастным случаям, а тут просто такие затишье перед бурей. Это в одинаковой степени радовало, и напрягало. Северян, как обещал, не оставлял меня одну больше, чем на пару минут. Даже в душ сходить не позволил без своего контроля, будто теплые струи могли мне навредить». Подозреваю, им в тот момент двигало не только беспокойство за мою жизнь, но и непреодолимое желание потереть жене спинку. После визита в Эвергрейс мы заехали к господину Эви, в доме которого остановилась Лорель. Банкир, еще вчера преследовавший меня, нашел себе новый объект для обожания, и ей это, похоже, льстило. Эван превратил одну из гостевых спален в больничную палату и нанял целителя, который должен был контролировать процесс выздоровления его новой пассии, не отходя, как говорится, от тела. Хотя блондинке накануне сильно досталось, выглядела она прекрасно. Чувствовала себя тоже неплохо благодаря стараниям медиков и работе мага, сумевшего снять с нее печать инкуба. Именно по ней, как пояснил мне муж, Индиго вычислил их во время побега, невзирая на все старания Вельского прикрыть чарами отход. И контролировал жертву Виктор тоже с помощью этой невидимой метки, позволявшей ему не только управлять девушкой как куклой, но и пить ее молодость. В моменты, когда он ослаблял контроль, Лора будто просыпалась. Однако что-либо предпринять, увы, не успевала. Вик, вернее, Иван Старыкин, так звали господина Грея 12 лет назад, когда дар его, как и мой, начал меняться, снова ее очаровывал, превращая в заторможенную дурочку. На вопрос Яна о планах морских дев Лорель повторила то, что мы и так знали. Все, что королеве Оникса и ее сестрам требовалось от моего мужа, его биологический материал, способный возродить древний народ, вернув в общину мальчиков. С чего этим селёдкам пригрезилось, что от связи с Вельским станут рождаться исключительно сыновья, непонятно. У их оракула таких четких видений не было, лишь предположения и надежды, из-за которых эти скользкие красотки не давали моему мужу прохода. К счастью, тема размножения не заняла много времени. Ян быстро свернул ее и вернулся к делам насущным. Сирена утверждала, что не причастна к покушениям на меня и что сестры ее, которые должны вступить в игру в случае провала ею миссии, тоже не стали бы вредить мужчине, на которого они все чуть ли не молиться готовы. В благодарность за спасение из лап инкуба Лорель пообещала позже связаться с оракулом Сирените и узнать, не пересекалась ли я или кто-то из моих близких с какой-нибудь морской девой в прошлом или в настоящем. На этом и разошлись. Если бы не Ивантар, заявивший, что Лори надо отдыхать, ушлая форелька наверняка потребовала бы от моего мужа за свои посреднические услуги его бесценную семенную жидкость. О, выдра белобрысая! Несмотря на сочувствие к ней, временами мне очень хотелось вцепиться в волосы этой смазливой красотки. Детей северьяну должна рожать законная супруга, то есть я, Они не стадо русалок, жаждущих восстановить за чужой счет свой древний род. Надеюсь, встряска, устроенная инкубом, пойдет Лорель на пользу, и она радикально переосмыслит свою жизнь и свои цели. Потому что иначе я сама спущу ее с лестницы и устрою такую трепку, что маньяк ей покажется пушистым зайчиком. Судя по вчерашнему общению с ее кавалером, в гневе я и не на такое способна. В конце концов, мы оба с инкубом Индиго. «Инкуб! Паразит под маской приличного человека! Как только альвенги допустили этого монстра на свадебный отбор? Или их подкупило его маниакальное желание найти свою единственную? Удивительно, что остроухие оракула, которым плевать на наши человеческие проблемы, если речь не о большой чистой любви, решили меня спасти. Или это были вовсе не они?» Просто доброжелатель подписался их именем, дабы вызвать доверие Северьяна и Марка. А может, те послания являлись очередной весточкой от Аметиста, который на самом деле не убить меня пытается, а всего лишь испортить жизнь, как я в свое время Вельскому? Хм, а это точно не его сестричка чудит? Вдруг квест, слежка, разоблачение в сети, слив информации Эвану, Наказание за мои прошлые подвиги. Тогда гварды правы. Аметист и убийца, покушавшийся на мою жизнь, разные люди. Вечером. Остаток дня мы с мужем пытались упорядочить то, что удалось накопать. Перебирали немногочисленные зацепки, составляли схемы, в которые вписывали людей, имевших доступ в мой дом, Пытались выяснить, кто из окружения мог затаить зло на меня или мою семью. Рассматривали даже самые невероятные версии и просто общались, лучше узнавая друг друга. Еще составили список женщин, у которых не было сыновей, но с которыми я так или иначе пересекалась за последние лет 7-8. Потому что внушение папе, по мнению охотника, тоже, скорее всего, сделала сирена. Так что причины свалившихся на мою голову неприятностей действительно могли крыться в прошлом. В блоге своем я не появлялась, однако жизнь там продолжала кипеть, благодаря Лёле, которой из-за нас пришлось отложить выход на новую работу. Вот она и перенаправила свою неуемную энергию на благое, по мнению Бьёрны, дело. Судя по настрою, она и с музыкальной карьерой планировала мне помогать. Я же толком не знала, как на все это реагировать – поэтому пока просто улыбалась, не говоря ни да, ни нет. Вечером позвонил Марк и попросил кого-нибудь из нас посидеть с Майей, пока он заберет бабушку из больницы. Ее хотели подержать еще пару дней, но Вася уперлась и заявила, что родные стены лечат лучше лекарств. Так как угрозы жизни больше не было, медики со скрипом, но отпустили пациентку. Ольга увязалась с нами, так что добираться пришлось на таксалете, а не на эрбаке Северяна. В дом попали прикрывшись иллюзией, и никто из журналистов, крауливших меня у ворот, ничего не заподозрил. Во дворе соседа, возле усыпанных белыми цветами клумб, стоял хамелеон и моя двухместная ласточка с серебряными разводами на боку. Я не пользовалась ею в последнее время, боясь привлечь внимание пишущей своры к своему скату. Вдруг уехал, а мы, расположившись в гостиной, болтали. Майя, как обычно, что-то мастерила, разложив по полу коробки с конструктором. Я же рассказывала Бьорне о папиных картинах, и слово за слово вспомнила о портретах мамы, которые он постоянно рисовал. Эта информация очень заинтересовала охотника, решившего, что подсознание моего отца может таким образом давать подсказки, связанные с тем, что случилось в этом доме. И хотя здесь не сохранилось никаких следов давнего убийства, Северьян все равно выглядел напряженным, осматривался, хмурился и продолжал расспрашивать меня об особенных портретах. «Да что говорить, сам посмотри!» Подойдя к нему, я уселась на подлокотник кресла и, найдя на гаджете искомую папку, показала мужу папины работы. На всех была изображена моя мамочка. Молодая, красивая и живая. Я часто перед сном пересматривала эти фотографии, думая о ней, вспоминая. И мне казалось, будто я пообщалась с ней настоящей. Отец очень красиво рисовал, подмечая самые мелкие детали, словно делал это не по памяти, а с натуры. «Это последнее, уточнил Ян, увеличивая картину, которую я щелкнула в тюрьме. «Да, но там еще две есть. Их он написал раньше». На одной мама сидела на стуле, отвернувшись от зрителя, а возле ее ног возилась маленькая девочка, подозреваю я, черные кудряшки, белое платьице. Малышка со сосредоточенным видом собирала пирамиду из кубиков. На втором холсте мама стояла у зеркала, из которого на нее смотрела ее точная копия, но с револьвером в руках. И что это может означать? Спросила я задумавшегося ведьмака. «Что она убийца?» Заявила Лёля, бесцеремонно сунув свой острый носик в мой гаджет. «Почему пистолет в зеркале не отражается?» Задала вопрос Майя, тоже присоединившись к просмотру. «Револьвер, вообще-то, но восьмилетнему ребенку такая ошибка простительна, даже если этот ребенок неординарный». «Потому что она его не держит». Или он, если через образ жены Илья Витальевич доносит до мира свои подавленные воспоминания, сказал северян. А девочка с кубиками, это я, да? Та самая дочь, о которой мама просила его позаботиться? Или Юлиса, предположил северян. Моя мама? Снова вклинилась в наш разговор малышка, с интересом изучая снимки на моем гаджете. Раньше я ей их не показывала, просто не представилось такого случая. А в галерее Мирлинга, где выкладывались почти все работы отца, эти портреты почему-то не попали. Может, и твоя, задумчиво произнес охотник, потрепав девочку по волосам. Тогда, если следовать логике, на первой картине была нарисована не я, а Майя. Юлиса вполне могла попросить перед смертью о ней позаботиться. И вряд ли она стала бы адресовать эту просьбу убийце. «А змея тогда что означает? Ложь, жадность, мудрость? Аж голова разболелась от догадок!» — воскликнула я в сердцах. «Вдруг это просто папины фантазии? Он же натура творческая. Еще и в заперти сидит уже семь лет. Такое вряд ли пошло на пользу его психики». «Возможно, ты и права», — охотник улыбнулся Майя, вертевшаяся возле нас. Дядя Ян ей явно нравился, как, впрочем, и Лёля. «В любом случае, мы скоро во всем разберемся. Уверен, разгадка уже близка. Хлопок входной двери известил о возвращении Марка. Мы смело кинулись в прихожую встречать Василину. Друг начал рассказывать о том, как врачи уламывали нашу упрямую бабушку задержаться, потом переключился на разбивших лагерь папарацци, которых опять разгоняли гварды, прибывшие по вызову кого-то из соседей. А я слушала и улыбалась, довольная, что мы снова все вместе. Пока не обернулась и не напоролась на пристальный взгляд Вельского, направленный на Васю, которая медленно пятилась к двери. «Ба!» — удивленно проговорил Марк, когда она выскочила на улицу. «Сирена!» — рявкнул ведьмак, держась за свое солнечное сплетение. Он бросился за ней, но мой друг преградил ему путь, едва не сбив с ног. «Адово пламя! Она же уйдет!» — воскликнул Ян, отпихивая от себя соперника. «Это моя бабушка, придурок!» — рыкнул тот, тряхнув Вельского за плечи. «Моя родная бабушка!» — повторил, выделяя слова. «Она кто угодно, но не твоя родная бабушка, парень!» — серьезно сказал Северьян. «В тебе нет крови морских дев!» «В сестре твоей тоже. А в ней...» — он указал на дверь. «Есть!» «Сам ее догоню. Присмотрите за Майей!» Немного поколебавшись, буркнул Марк. «Ба, вернется и все объяснит!» Он вылетел во двор, громко хлопнув дверью, а мы остались. Несколько секунд в прихожей царила гнетущая тишина, потом Бьорна сказала. «Идите, я тут подожду». И мы с мужем, не сговариваясь, бросились на улицу, где возле клумбы с белыми лилиями одиноко стояла моя ласточка. Хамелеона Марка, как и семейного ската, на котором он привез из больницы Василину, на стоянке не было. На окраине города. Режущие уши, звук удара, пелена дождя и тревожное мигание фонарей. Все, как шесть лет назад. Почти все. Погоня закончилась жуткой катастрофой, и я не знала, что послужило тому виной, наше назойливое преследование или желание Василины свести счеты с жизнью, как сделала в свое время моя мать. Зрелище оглушило, лишив меня возможности не то что кричать, но и двигаться. Я даже дышать боялась, неотрывно глядя на смятую кабину ската, валявшуюся среди обломков, и на Марка, бросившегося спасать бабушку, спрыгнув на ходу с улетевшего в кюветер байка. Не будь он магом, этот трюк стоил бы ему жизни. А так, используя заклинание воздушной петли, друг даже не заметил, как преодолел расстояние до бетонного забора, в который врезалась Вася. На миг показалось, что я вижу все это не со стороны, а нахожусь внутри разбитой в хлам машины. Будто снова вернулась в тот жуткий день, когда мама направила наш скат в стену. Тогда тоже моросил дождь, и горели фонари, насыщенно красные на окраине города. Вечером здесь почти не бывало пешеходов, которые могли случайно пострадать в результате аварии. Наверное, именно поэтому мама отправилась сюда. «Неужели и Вася тоже?» «Уйдет ведь!» Северьян раздосадованно ударил по рулю, затормозив на обочине. «Уйдет?» Эхом повторила я, не в силах отвести взгляд от Марка, который отдирал искореженную дверцу от ската Василины. «Она сирена, Мари. Стены для нас не помеха», пояснил охотник, спрыгивая на залитую кроваво-красным светом улицу. Во всех промышленных зонах были такие фонари. Тревожные, яркие, будто предупреждающие сигнал «Стоп!». «Надо ему помочь», — пробормотала я, все еще пребывая в странном трансе, но уже хотя бы разговаривая. «Вдруг она еще жива?» Муж ничего не ответил, лишь взглянул на меня как-то странно. Он побежал к Марку на ходу, активируя заклинание ловчей сети, будто собирался охотиться на призрак, а не спасать пострадавшую я же принялась дрожащими пальцами вызывать медскат. Только поговорив с диспетчерской скорой помощью и сделав пару глубоких вдохов для самоуспокоения, я нашла в себе силы выбраться из кабины и на деревянных ногах заковылять к месту катастрофы. Скат Василина не загорелся, благодаря дождю и магическому пологу, которым накрыл его Марк. На друге моем лица не было». Бледный, мокрый, взбудораженный, он сам казался призрачной ипостасью сирены. Ян активно помогал ему вскрывать разбитую машину, к сожалению, не предусмотренную для тарана бетонных стен. Сдув подушки безопасности, мужчины, судя по возгласам, добрались до водительского сиденья, А я застыла шагах в десяти и не могла найти в себе силы сделать еще хотя бы один. «Ушла! Так и знал, что сбежит!» Вновь обломок крыла, воскликнул охотник. «Куда? Как?» — непонимающе пробормотал Марк, разглядывая салон, будто тело Ба могло там куда-нибудь закатиться. «Как я в дом к Мари», — обернулся к нему Северьян. «Есть у нас, Сирен, такая способность — просачиваться сквозь стены и дышать под водой. А сейчас еще дождь. Это...» Он запнулся, видимо, не желая ранить чувства моего друга оскорблением его бабушки. Это женщина в своей стихии, и куда она направилась, неизвестно». Марк продолжал молча стоять, и я все-таки подошла к нему, чтобы обнять, уткнувшись лбом в плечо. Ничего не говорила, не успокаивала, но он все равно шепнул мне «Спасибо». А потом передернул плечами, встряхнулся и, прямо посмотрев на Вельского, сказал «Аметист, это я». «Не может быть!» — воскликнула я, отступая. «Ты... ты... но зачем?» Он отвел глаза, а я продолжала не верить. «Ты ведь был со мной в гримёрке, когда на сайте игры появлялись новые сообщения, а потом катал Лёлю, когда за нами следил дрон, о котором упоминал Эван. Ты не мог!» «Мог», — возразил друг, — «только знать об этом не знал» и вряд ли бы узнал не выяснить, что моя бабушка-сирена. — Она тебя зачаровала, — сделал вывод охотник, подходя к нам. Под ногами его хрустело битое стекло, а по металлическому корпусу ската барабанил усилившийся дождь, будто оплакивая его кончину. — Подозреваю так, — нехотя признал Марк. Он болезненно скривился, стирая с лица воду. Это лучше всего объясняет, почему ребята, взявшиеся мне помогать в поисках аметиста, пришли к выводу, что я пудрю им мозги, предлагая найти самого себя. Мой почерк, мои коды, мои любимые лазейки и ходы — все мое. Эту страницу открыл я, Мари. Но управляла ею она, — сказал Северьян, притягивая меня к себе. — Возвращаемся домой, — решил он. «Кажется, я знаю, без чего эта змея не уйдет. «Змея?» — возмущенно зашипел Марк. «Без чего?» — одновременно с ним спросила и я. «Без Майи, девочки, о которой твоего отца просили позаботиться». «А ты не шипи», — сказал он моему другу. «Змея — это образ картины, которую нарисовал ее отец. Хотя, прости за откровенность, Марк, «На выселение это прозвище действительно подходит. Мало того, что она покушалась на Мари, так еще и тебя подставила. А сейчас вполне могла тебя угробить, устраивая эту аварию. Ты ведь следовал за ней по пятам». «Хватит!» — оборвал его парень, тряхнув мокрыми дредами. «Просто давайте ее найдем и все выясним». В доме Ландау. «Я ее не трогала». Нам навстречу выскочила растрепанная Бьерна. Она нервно теребила свои рыжие волосы, то приглаживая их и заправляя за ухо, то снова взлохмачивая. «Это правда не я!» «Что не ты?» — спросил Северян. А Марк уже бежал по лестнице на второй этаж, реагируя на плач Майи. «Не я ее убила!» — в отчаянии выкрикнула Ольга и тоже всхлипнула, вытирая рукавом нос. «О, нет!» Простонала я, бросаясь вслед за другом. Охотник составил мне компанию, а Бьорна, Не знаю, что делала Бьерна, нам сейчас было не до нее. Оказавшись в детской, мы застали следующую картину. Василина лежала на полу, глядя неподвижными глазами в потолок. Рядом сидела Майя и гладила бабушку по руке, уговаривая подняться. А над ними темной тучей возвышался мрачный, как повелитель Ада Марк. Мокрый, хмурый, с лихорадочно блестевшими черными глазами. Он мало походил на себя прежнего. Я инстинктивно захотела снова его обнять, но друг выставил вперед ладонь и сдавленно попросил. «Не подходи!» «Я просто защищала девочку», — раздался за нашими спинами голос Лёли. «Я ведь тоже отчасти сирена, а мой дар Бьёрны...» Иммунитет к чарам морских дев. Она сначала попыталась устранить меня с помощью своей магии, а потом, потом. Ольга заплакала, что само по себе было дико. Как-то не вязались слезы с обычно жизнерадостной, смешливой кошкой. Потом ты сменила и постась и дала ей отпор, когда бана тебя набросилась. Голос Марка звучал глухо, надтреснуто. У меня сердце крови обливалось от жалости к нему, к его маленькой сестренке, ко всем нам. Зачем Вася это затеяла? Измести за дочь, но почему теперь? Мая мне рассказала. Ты. Он гулко сглотнул, будто при пересохшем горле. Ты не виновата, Оля. Это несчастный случай. Я ее просто оттолкнула. Продолжала оправдываться Лёля. А она вдруг схватилась за сердце и... Я вызвала медскат, а потом делала ей искусственное дыхание и массаж сердца. Но она все равно умерла быстро. «Могильная плесень. Врачи же вот-вот приедут», — спохватилась Бьёрна. «Надо отменить вызов», — сказал Северьян, проверяя пульс Василины. Позже сообщим в Гвардерлер и отправим заявку в городской морг. «Позже?» — переспросила я шепотом. «Да, Марусь, позже. Марк, уведи ребенка. Я намерен провести допрос мертвеца, пока еще есть такая возможность». «Видя неодобрение во взгляде парня, он добавил». «Ты же хочешь с ней проститься, так?» Марк медленно кивнул. А узнать, для чего она столько всего наворотила? «Да», — сказал он решительнее. «Тогда отведи сестру вниз. Пусть Лёля её чем-нибудь займёт». «Но я...» — попыталась возразить кошка, однако брат её довольно грубо перебил. «Тебе тоже здесь лучше не находиться, чтобы не тревожить дух погибшей. Ты была последней, кого она видела в момент смерти. Ты и Майя. Обе развернулись и пошли вниз» скомандовал охотник, и Бьерна с девочкой, как ни странно, подчинились. Марку даже провожать их не пришлось. Они просто ушли, взявшись за руки. А я невольно заподозрила мужа в применении магии сирен, которая, в отличие от Тольги на ребенка действовала. Чуть позже. Это было странно и жутко, когда Вася, точно зомби, поднялась на ноги, обвела нас всех безразличным взглядом, Затем, повинуясь приказу охотника, опустилась в кресло, стоявшее у окна. В прошлом она частенько тут сидела, читая май сказки или просто охраняя в тишине ее сон. Бавить вырастила малышку, заменила ей мать. Неудивительно, что решив сбежать, она вернулась за ней, но сердце подвело, или бьерна напугала. Возможно, именно из-за проблем со здоровьем она и начала осуществлять свой преступный план. Боялась умереть, не успев отомстить за дочь. Но ведь папа не убивал Юлису. И Вася, будучи сиреной, наверняка это выяснила, когда еще шел судебный процесс. Потому и поддержала тогда меня, и опекала все эти годы, точно зная, что мой отец невиновен. «Но зачем ей сейчас портить мне жизнь выходками Аметиста и устраивать эти нелепые покушения? Неужели из-за того, что я вышла замуж не за ее внука а за Вельского? «Как ты умерла?» — задал первый вопрос Северян, удостоверившись, что связующие заклинания крепко держит призванный в тело дух. «Сердце остановилось!» Бьорна тебя убила?» — не скрывая напряжения, уточнил он. «Нет, она пыталась меня спасти». «Ольга на тебя нападала?» «Нет, она оборонялась», — призналась Василина, как мне показалось нехотя. «Эта кошка не отдавала мне дочь». В бесцветном голосе ее промелькнула злость. Наверное, не будь чар, запрещающий холгать, Ба обвинила бы Лёлю в своем убийстве, просто чтобы отомстить. «Как твое настоящее имя?» Немного помолчав, спросил мой муж. Ритуал был мрачный, что обычно для некрообрядов, а еще слишком сложный для меня, не имевший никакого отношения к магии смерти. Среди десятков мыслей о Ба мелькнула одна уважительно восхищенная о моем супруге. Сирена, ведьмак, некромант, охотник в одном лице. Все-таки он особенный. И нам с Марком очень повезло, что сегодня Вельский оказался рядом. Я безумно хотела поговорить с Васей в последний раз. Не только для того, чтобы узнать правду, но и чтобы сказать «в добрый путь» женщине, которая сделала для меня так много хорошего. — Аметист, — ответила покойница, снова становясь отстраненной и жуткой. — Так вот откуда взялся этот ник, ее подводное имя. — Я старшая сестра королевы Оникс, изгнанная из общины сорок пять лет назад. Ни хрена себе родословная у нашей ба. — А мама, она не родная тебе, да? — не выдержал Марк, которому перед началом обряда Северян с его согласия сделал легкое внушение, чтобы немного успокоить. — Ты ее удочерила? — Украла, — спокойно произнесла Василина, повернув к нему голову. — Потом украла документы у какой-то мамаши с ребенком подходящего возраста. Потом заново переоформила в другом городе. С моими способностями сменить личность было нетрудно трудно. А разве? Шш! Шикнул на парня ведьмак, временно ставший некромантом, и Марк заткнулся. У кого именно ты похитила Юлису? Не знаю. Пожала плечами покойница, став очень похожей на себя прежнюю. Если бы не голубоватый цвет кожи, которая будто светилась изнутри опутанная сетью заклинаний, если бы не этот стеклянный взгляд и голос, лишенный каких-либо эмоций, я бы могла принять ее за живую. Это было в парке аттракционов. Девчушка мне сразу понравилась. Маленькая кореглазая куколка в розовом платьице с рюшами. Сказала, что ее зовут Юлей, но я легко заставила ее забыть это имя. В руках она держала плюшевого кролика. Я купила ей мишку и внушила ненависть к зайцам любых мастей. «Но зачем? Зачем ты ее похитила?» Поймав хмурый взгляд охотника, Марк снова замолк. Тем не менее, Ба ответила. «Я хотела иметь дочь, но не могла ее родить. Я бесплодна, а значит, ущербно». «В каком это случилось в городе?» — уточнил Северян. «В Ривердейле». «Сколько лет назад?» «Сорок». «Сколько лет было Юле?» «Пять». Сжав руку друга, сидевшего рядом со мной на кровати, я шепнула. «Мы все потом выясним. Возможно, у тебя еще есть родня». Он прикрыл глаза, тяжело вздохнув. Несмотря на внушение Вельского, Марку было плохо. Гораздо хуже, чем мне. Этот ты?» – зачаровала инструктора, убедив испортить киберкрылья Мариэлы. Перешел к следующей категории вопросов охотник. «Да», – призналась Василина, которая попросту не могла солгать при допросе мертвеца. Дознаватели использовали этот ритуал, если с момента смерти прошло мало времени, и дух все еще можно было вернуть в тело. «Ненадолго». Но этого обычно хватало для правдивой исповеди погибшего подозреваемого, и усыпило всех, чтобы Гельремин высосал из нее жизнь. Тоже ты? Тоже. Как? Купила у знакомого артефактора вириливые шары с заклинаниями, которые исчезали вместе с оболочкой, выполнив свою задачу. Медальон, правда, ты тоже у него заказывала? «Нет, у другого. У меня в этом городе много полезных связей. Мне показалось, что она хвастается. Но возможно ли это, учитывая специфику ритуала?» «Зачем то покушалась на Мариэлу?» «Она стала помехой». Ба перевела на меня взгляд, и мне почудилось в ее глазах сожаление. «Ничего личного, Мари» сказала она все тем же бесстрастным тоном. «Ты должна была умереть шесть лет назад, но выжила и стала очень дорога моему внуку. Пока ты была с Марком, я медлила. Думала, вы поженитесь, ведь он так тебя любит, оберегает». «Как сестру», — пояснил друг, взглянув почему-то на моего мужа, а не на меня. Я же снова стиснула его ладонь, успокаивая. «Но, выйдя замуж за другого, ты стала мешать. Тем более, когда этот другой сын Сирены и профессиональный следопыт». «Чему мешать, Василина?» Доступ к состоянию ее семьи?» Решил проверить свою догадку Северян. «Майя ведь дочь Ильи Аболенского, я прав?» «Да». Вот как! А я ведь не раз замечала, что мы с Мелкой похожи. Но не придавала этому значения, потому что от природы и Юлиса и Марк тоже были брюнетами, разве что волосы не велись, как у нас с папой. Выходит, мы правда с другом детства родня? Через нашу общую младшую сестренку. Майя рождена стать звездой. Без побуждающих вопросов продолжала говорить Ба, словно и правда хотела излить перед уходом душу. «Она очень талантливая. Скоро ей потребуются лучшие учителя, а также деньги на обучение и продвижение». «Но зачем кого-то убивать, ба?» — с горечью произнес ее внук. «Я же хорошо зарабатываю». «У моей дочери должно быть все самое лучшее» упрямо повторила она. Сразу. Все. Она не может жить от зарплаты до зарплаты. Ей нужно все. Все. Все. Покойницу будто заклинило. Спокойствие. Прошипел охотник, на лбу которого выступили капельки пота, а серебристые глаза потускнели. Видимо, допрос мертвеца тянул из него слишком много сил, и я бы с удовольствием поделилась своими, но боялась, подойдя, нарушить один из магических узоров. «Моя дочь должна унаследовать состояние Ируканджи», — снова растеряв все эмоции, произнесла Василина. «Дочь женщины, которую ты похитила в детстве, а потом убила». Поправил ее охотник, а мы с Марком ошарашенно переглянулись. Юлиса была слаба», — сказала Баня, оспаривая это обвинение. «Поэтому ты ее застрелила», — продолжал сыпать вопросами ведьмак, в то время как мы с другом сидели обнявшись и молчали, не в силах больше произнести ни слова. Привычный мир рухнул уже давно. Сейчас же обратились в пепел его обломки. Я могла понять желание Васи мне досадить, даже убить меня из мести за Юлису, Но застрелить собственную дочь, пусть и приемную, это в голове моей никак не укладывалось. Где эта милая старушка, которая ставила мне голос и готовила кофе с корицей? Кофе! Матери лунная! Она ведь что угодно могла туда подсыпать!» «Может, именно он был причиной перепадов моего настроения в клубе?» «Странно, что Василина не отравила меня сразу после отбора. Хотя, чего тут странного? Она ведь делала все, чтобы отвести от себя подозрения и выдать мою гибель за несчастный случай. Организовала чужими руками поломку киберкрыльев, устроила, используя внука, мое сетевое разоблачение». Вероятно, чтобы в воцарившемся хаосе гвардам было сложнее найти настоящего преступника. Да и север ведь мог что-то заподозрить, поэтому она и шифровалась так старательно, переводя стрелки на других. И дар сирены ко мне не применяла, полагаю, тоже поэтому. Охотник заметил бы свежие следы внушения на собственной супруге и докопался до истины. «Матерь лунная!» Ба даже яд в бутылку Арины подсыпала прямо в палате и сама глотнула, дабы изобразить невинную жертву. Рискнула, несмотря на проблемы с сердцем, чтобы подставить другую. «Ой, мамочки, это действительно наша Вася. Ее не подменили часом на злобного двойника?» Елиса хотела вернуться к мужу и увезти Маю в другой город. увести от меня». В голосе покойницы вновь проклюнулись эмоции. «Почему же ты не сделала ей внушение?» На этот раз не выдержала я. «Ты ведь сирена, еще и королевских кровей!» «Мой бывший зять стал Индиго с даром полной нейтрализации чар. Любых. Когда он приходил к Юлисе, она будто просыпалась» и снова начинала собираться в дорогу, мечтая воссоединиться с любимым. «С любимым?» — не поверил своим ушам Марк. «Они же развелись со скандалом!» «Развелись, потому что ты внушил ей чувства к перспективному и богатому соседу, эмоциями которого могла управлять, так?» Северьян не сводил спокойницы глаз, удерживая контроль и над ее телом, и над душой. «Да...» — подтвердила она. — Славый человек, легко внушаемый. Илья был выгодно женат и имел хорошие шансы прославиться с моей помощью, — добавила Василина, хотя никто не спрашивал. — Рената должна была сесть в тюрьму за убийство Юлисы и ее мужа, Мари погибнуть при несчастном случае — а Илья растил бы Маю и помогал мне и Марку. Меня будто пыльным мешком по голове ударили. Такой продуманной жестокости я от Васи не ожидала. То есть она была со мной добра, пока считала меня выгодной, и все эти годы, которые мы жили одной семьей, ни на что не повлияли, когда заинтересованность во мне пропала. А мама... Слов нет, что она для нее приготовила. Так вот, каков был план этой страшной женщины — убить дочь и зятя, подставив при этом соседку, которой, наверняка она внушила желание разобраться с Юлиссой, о нем-то и упоминала в гвардерлере Арина. Но что-то пошло не так, и вместо мамы на звук выстрела примчался мой отец. Поэтому план, продуманный до мелочей, пришлось на ходу корректировать. «Маму мою тоже ты убила?» «Я права?» — спросила шепотом. «Внушила ей чувство вины или просто приказала врезаться в стену?» «Приказала. И папе подсунула ложные воспоминания, чтобы он сел на двадцать пять лет вместо тебя. Он сам подставился. Без каких-либо угрызений совести сказала Ба и тихо повторила. «Слабый человек» легко внушаемый». «Аметист, откуда ты узнавала подробности о жизни Мариэлы?» — спросил Северян, пока я не брякнула что-нибудь еще. Но мне, признаться, стало как-то не до разговоров. Марк обнял меня покрепче и поцеловал в макушку, успокаивая, как недавно я его. А Сирена ответила. «От внука». Он все мне рассказывал, не отдавая себе в этом отчет, а потом забывал. Марк выругался, а я прижалась к нему теснее, давая понять, что не в обиде, ведь его тоже использовали, как меня, наших матерей, отцов, всех, а тех, кто отслужил, безжалостно устраняли. «Марк хороший мальчик, послушный». Они были бы с Мари отличной парой. Заботились бы о Мае, если бы не ты. Покойница подняла руку и указала пальцем на Северяна, Зловеще так, будто выбрала его своей жертвой. — Ты все испортил, ведьмак! Прошипела, приподняв верхнюю губу, будто кошка перед прыжком. — Сидеть! — скомандовал некромант, вновь натягивая нити силы, которые буквально пригвоздили Василину к креслу. — Мы бы и так заботились о Мае! — с чувством воскликнул Марк, треснув кулаком по спинке кровати. — Никогда бы не обделили вас с ней, не бросили! — добавила я. — И не бросим! Зачем ты так с нами, ба? — Тогда я спокойно. — сказала Василина, игнорируя мой вопрос. На мгновение мне показалось, что она улыбнулась. Светло и по-доброму, как бывало раньше. Затем одновременно произошло следующее. Охотник, дернувшись как от удара током, повалился на пол, а покойница обмякла в кресле, на этот раз закрыв глаза. Из ее рта с тихим шипением выскользнул белый дымок, который растаял в воздухе где-то в районе окна. Не знаю, упустил Северянин Васю, не выдержав магической нагрузки, или она сама ушла, так как время пребывания ее души в нашем мире истекло, но факт оставался фактом. Бабушка умерла. На этот раз окончательно. Охотник, к которому я бросилась, чтобы подпитать его энергией, как он меня вчера, очнулся, затем поднялся, пошатываясь, Взял с комода гаджет, который фиксировал допрос мертвеца, и принялся проверять запись. «Будем считать, простились», — после довольно продолжительного молчания проговорил Марк. Он посмотрел на меня, улыбнулся краешком губ и ласково добавил «Сестрёнка».